Из всей семьи больше всего страдала тетя Питти. Именно пити всегда стремившаяся к тому, чтобы уютно жить в окружении любящих родственников и сейчас готовая служить и вашим, и нашим. Но ни те, ни другие не допускали этого. Индия жила с тетей Питти. И если тетя пити встанет на сторону Мелани, как ей бы хотелось, Индия тут же уедет. А если Индия уедет, что станется тогда с бедникой Питти? Она же не сможет жить одна. Ей пришлось бы тогда либо поселить у себя чужого человека, либо заколотить дома и переехать к Скарлетт. А тетя Питти смутно догадывалась, что капитану батлеру это может не понравиться. Или же ей пришлось бы поселиться у Мелани и спать в крошечной каморке которая служила детской для Бо. Питти не слишком обожала Индию. Она рабела перед ней. Уж очень Индия была сухая, жесткая, непреклонная в суждениях. Но она позволяла Питти сохранять уютный образ жизни, а для Питти соображения личного комфорта всегда больше значили, чем проблемы морали. Так что Индия продолжала жить у Питти. Однако... Ее присутствие в доме превратило тетю Питти в центр бури, ибо и Скарлетт, и Мелани считали, что она стала на сторону Индии. скарлет решительно отказалась увеличить содержание Питти, пока Индия находится под одной с ней крышей. Эшли же каждую неделю посылал Индии деньги, и каждую неделю Индия молча гордо возвращала чек. К великому огорчению и испугу Питти. С деньгами в красном кирпичном доме было бы совсем плохо, если бы не дядя Генри. Хотя Питти и унижала то, что приходится брать деньги у него. Питти любила Мэлони больше всех на свете, за исключением себя самой. А теперь не держалась с ней холодно и вежливо, как чужой человек. Хотя она жила, по сути дела, на заднем дворе тети Питти, она ни разу не прошла через изгородь а в свое время бегала туда-сюда по десять раз в день. Питти заходила к ней и плакала, и изливалась в любви и преданности, но Мэлла не всегда отказывалась что-либо с ней обсуждать и никогда не отдавала визитов. Питти прекрасно понимала, чем она обязана Скарлетт, по сути дела, жизнью. В те черные дни после войны, когда Питти встала перед выбором либо принять помощь брата Генри, либо голодать, именно Скарлетт взялась вести ее дом, кормить ее, одевать. Именно благодаря ей могла тетя Питти высоко держать голову в атлантском обществе. Да и после того, как Скарлетт вышла замуж и перебралась в собственный дом, она была сама щедрость. А этот страшный таинственный капитан Батлер, после того, как он... Заходил к ней со Скарлетт, Питти не раз обнаруживала у себя на столике новенький кошелек, набитый банкнотами, или в шкатулке для шитья кружевной платочек, завязанный в узелок, а в нем золотые монеты. Рэд всякий раз клялся, что понятия ни о чем не имеет, и обезобиняков заявлял, что это наверняка от тайного поклонника. Не иначе, как от шаловливого дедушки Мэри Уэзера. Да, Мелани дарила Питти свою любовь, Скарлетт дарила обеспеченную жизнь, а что дарила ей Индия? Ничего, кроме своего присутствия, которое избавляло Питти от необходимости нарушить приятное течение жизни и самой принимать решение. Все это было очень грустно и так бесконечно вульгарно, и Питти, которая в жизни не приняла ни одного решения, махнула на все рукой. Пусть идет, как идет. Однако же проводила немало времени в безутешных рыданиях. В конце концов, кое-кто искренне поверил в то, что Скарлетт ни в чем не виноват. Поверил не из-за ее личных достоинств, а потому что этому верила Мелани. Иные поверили с оговорками, но были любезны со Скарлетт и посещали ее, потому что любили Мелани и хотели сохранить ее любовь. Сторонники же Индии лишь холодно с ней раскланивались, а некоторые даже открыто грубили. Эти последние ставили Скарлетт в неловкое положение, раздражали, но она понимала, что если бы Мелани так быстро не пришла ей на помощь, весь город был бы сейчас против нее, она бы стала изгоем.